Размешивая свой грог, когда были убраны устричные раковины, и всем джентльменам подали по стакану грога. «Мистер Пелсер, у меня было намерение провозгласить по этому случаю тост за оболгации, но Сэмюэлл шепнул мне...»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 и душеприказчик, наследник, законовед и третейские судьи направили свои стопы в сети. Контора... Биржевого маклера Уилкинса Флешера Эсквайра находилось на втором этаже, во дворе за государственным банком. Дом Уилкинса Флешера Эсквайра находился в Брикстоне по ту сторону Тензы. Лошадь и Фейтон Уилкинса Флешера Эсквайра находились на соседнем извозчичьем дворе. Грум Уилкинса Флешера Эсквайра находился на пути в Вест-Энд,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 Бакенбард и вертелся у конторки, убивая мух линейкой. Уилкинс Флешер Эсквайр балансировал на двух ножках конторского табурета, целясь с ножом в коробку для облаток и с большой ловкостью попадая в самый центр маленькой красной обладки, наклеенной сверху. У обоих джентльменов были очень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 Первого сорта, заметил тот, разумеется, отвечал Уилкинс Флешер, Эсквайр. Уилкинс Флешер, Эсквайр, занес пари в записную книжечку с золотым карандашком, а другой джентльмен записал его в другую книжечку другим золотым карандашком. Сегодня утром была заметка в буфере, сообщил мистер Симели, бедняга его выгоняют из дому. «Держу пари на десять геней против пяти, что он перережет себе горло», — сказал Уилкинс Флешер Эсквайр. «Идет», — отвечал мистер Симери. «Постойте, я вношу оговорку», — задумчиво произнес Уилкинс Флешер Эсквайр. «Пожалуй, он может повеситься». «Отлично», — отозвался мистер Симери снова вынимая золотой карандаш. «Я не возражаю, скажем, покончить с собой». «Лишит себя жизни», — сказал Уилкинс Флешер Эсквайр. «Вот именно», — подтвердил мистер Симери, записывая пари. «Флешер — десять гней против пяти, что Бофер лишит себя жизни. Какой мы назначим срок?» «Две недели», — предложил Уилкинс Флешер Эсквайр. «К черту?» — не согласен, — возразил мистер Симери, отрываясь на секунду, чтобы убить муху. «Назначим неделю». «Возьмем среднее», — сказал Уилкинс Флешер Эсквайр. «Пусть будет десять дней». «Ладно, десять дней», — согласился мистер Симери, И в книжечках было записано, что Бофер должен лишить себя жизни в течение десяти дней. В противном случае Уилкинс Флешер Эсквайр должен уплатить Фрэнку Симмери Эсквайру десять геней». А если Бофер покончит с собой в указанный срок, Фрэнк Симири, Эсквайр должен уплатить Уилкинсу Флешеру Эсквайру 5 гиней «Мне очень жаль, что он обанкротился», — сказал Уилкинс Флешер Эсквайр. «Чудесные он давал обеды».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 Флешер Эсквайр. Я тоже посылаю человека. Держу пари на пять геней, что мой перебьет цену вашему. Идет. Новая запись была занесена золотыми карандашами в книжечке, и мистер Симери, истребив к тому времени всех мух и заключив все мыслимые пари, отправился на биржу посмотреть, что там делается.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 «Контора юрис консолей», — шепотом ответил душеприказчик. «А что это за джентльмены, которые сидят за прилавками?» — спросил кучер хриплым голосом. «Должны быть консоли, которые пониже», — отвечал мистер Уэллер. Сэммивел, это консоли чином пониже? Неужели вы думаете, что пониженные консоли — живые люди?» — с презрением осведомился Сэм.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 «Первая буква фамилии покойной», — пояснил Пэл. «Послушайте», — сказал мистер Уэллер, обращаясь к третейским судьям. «Тут что-то неладно. Ведь наша буква «В»?» «Э, нет. Это -э -э не пройдет». Третейские судьи тотчас же и решительно высказались в том смысле, что дело не может быть законно проведено под буквой «У». И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 за помещенные в акции сбережения миссис Уэллер II. Двести фунтов Сэма были положены на его имя, а Уилкинс Плешер, Эсквайр, получив комиссионные, небрежно положил деньги в карман и вернулся в свою контору. Сначала мистер Уэллер упрямо не хотел брать по чеку ничего,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 Тритейские судьи, пропустив по рюмочке, пожали всем руки и удалились, так как им в тот же вечер предстояло уехать из города. Мистер Соломон Пэл, убедившись, что больше ничего не предвидится по части закуски или выпивки, дружски распрощался и ушел, оставив сына наедине с отцом. «Ну вот», — сказал мистер Уэллер, — «прячь бумажник в боковой карман».